Глава 31. Маленький клерк. После уроков Руби доехала на скейте до Шрёдера и спустилась в спектр. Блэкер она нашла в его кабинете, он просматривал какие-то папки с бумагами. «Ты забрал карточку с места последнего ограбления?» — спросила она. «М -м -м, «Я имею в виду оттуда, где украли зажим для галстука. Почему ты мне не позвонил?» «Там не было никакой карточки», — ответил Блэкер. Руби уставилась на него. — Но она должна была быть. — Говорю тебе, Руби, ее не было. Наши люди прошерстили всю квартиру, но не нашли ничего, так что я думаю, это мог сделать совсем не наш вор. — Но карточка должна была быть. Я хочу сказать, она должна была лежать рядом с галстуком в шкафу, куда мистер Томпсон его повесил. — Ты хочешь сказать, на полу? поправил Блэкер. «Миссис Томпсон ясно высказался на этот счет, они даже поругались!» Блэкер поднял брови. «Миссис Томпсон недовольна привычками мужа, она говорит, что он никогда не убирает за собой, просто входит в квартиру, скидывает обувь, бросает пиджак, стягивает галстук и оставляет все это лежать там, где оно упало!» «М -м, «Похоже, это очень злит», — миссис Томпсон заметила Руби. Блэкер кивнул. «И уже давно!» «Так где мистер Томпсон бросил свой галстук вчера вечером?» «В собачью миску», — по словам миссис Томпсон. «Она была ужасно сердита». «А, п о л а г а я собаку это тоже не обрадовало», — усмехнулась Руби. «Мистер Томпсон не помнит, чтобы он оставлял его там, утверждает, что галстук он снял совсем в другом месте». Когда он пришел домой, ребенок плакал, он пошел прямиком в детскую. «Миссис Томпсон как раз в этот момент сказала няне сделать бутылочку того, там что, ну, что там пьют маленькие дети». «М-м-м... Mm. Значит, мистер и миссис Томпсон проснулись утром и обнаружили, что зажим для галстука пропал». «Не совсем». «Первыми проснулись Найлстон и его няня. Она вместе с ним пошла на кухню и предоставила ему возможность немного побегать или поползать, как захочет». Именно тогда она увидела в собачьей миске галстук. Хм. И зажима на нем не было? И зажима не было. Ты не думаешь, что Найлстон мог проглотить его, предположила Руби? Я считаю, что это невозможно, отозвался Блэкер. Если бы ребенок съел такую штуковину, он сейчас был бы в больнице. То же самое относится к собаке. И в любом случае это не объясняет того, почему было открыто окно, то почему была о т п е р т а входная дверь. «Если только это не мошенничество ради страховки», — вставил Фруорн, выходя из лягушачьей капсулы с папкой и передавая ее Блэкеру. «Они могли сфальсифицировать ограбление. Может, им нужны деньги?» «Они живут на Авеню Вок, в Ворингтоне. Как они могут нуждаться в деньгах?» — возразила Руби. «Внешние признаки могут быть обманчивы», — ответил Блэкер. «Никогда не следует оценивать что-либо по ним». «Определенно стоит проверить банковский счет Томпсонов». «Мы отрядим кого-нибудь это сделать», — сказал Фроорн. «Они могут проверить финансовое положение Томпсонов и узнать, нет ли у них долгов». «Если бы у них были долги, вряд ли бы они сообщили о пропаже только одной ценной вещи», — отозвалась Руби. «Верно. Поэтому, как наиболее вероятную версию, мы рассматриваем то, что мистер Томпсон просто куда-то подевал зажим для галстука, оставил окно открытым и забыл запереть входную дверь, когда вернулся домой», — сообщил б л э е р к е р Однако полиция убеждена, что это все же тот же вор. Как бы то ни было, без этой карточки мы вряд ли что-то сможем сделать. — А что делают т о м п с о н и пока все это творится в квартире? — спросила Руби. — Они решили на несколько дней уехать из города, — ответил Блэкер. — Миссис Томпсон чувствует себя неуютно при мысли о том, что кто-то может залезть в окно, когда ему вздумается. Когда Руби вернулась домой, основной домашний телефон звонил. Она сняла трубку и произнесла. Стоматологическая клиника, вставная челюсть. У вас есть кариес, у нас есть щипцы. «Извините», — произнес голос Элейн Лимон, — «мне нужно поговорить с Руби, Руби Радфорд». «Ничем не могу помочь, леди». «Вы уверены?» «Я хочу предложить ей посидеть с моим малышем Арчи в его день рождения, она очень его любит». «Это вряд ли». «Почему?» Я хочу сказать, что вы набрали неверный номер. Но этого не может быть. Номер Редфорда записан в моем устройстве быстрого набора. Послушайте, уважаемая, если вам не нужна срочная помощь стоматолога, не занимайте линию, пожалуйста. Миссис Лимон повесила трубку, и Робби переключила телефон на автоответчик. Из кухни выглянула миссис Дигби. Дитя. Я уверена, что сам князь лжи мог бы научиться у тебя паре трюков. В тот самый момент, когда Руби переодевала свой ночной наряд, длинную широкую футболку с надписью «Супергерой», перед ее мысленным взором возникло лицо Арчи Лимона. «Почему?» — задумалась она. «Что мой мозг хочет мне сказать?» Где-то в глубине ее осознания одна мысль пыталась подцепиться к другой. Когда Руби была ребенком, она иногда воображала, что где-то у нее в голове сидит крошечный человечек, маленький клерк, который сортирует факты, просматривает идеи, отлавливает случайные мысли и подшивает их по папкам. Когда она пыталась что-то вспомнить, она представляла, как этот человечек идет искать нужное в одном из множеств а крохотных ящичков каталога. Она надеялась, что этот клерк в скором времени отыщет что-нибудь. Руби отправилась в ванную, чтобы почистить зубы. Потом она полоснула лицо, осмотрела недавно сросшуюся руку и зажившую ступню. Шрам уже почти исчез. Она помассировала его с маслом для увлажнения детской кожи, которая специально для этого купила ей миссис Дигби. И как раз в этот момент крошечный клерк в голове Руби нашел то, что было нужно. Арчи л и м н и н а л с т о н Томпсон. Оба маленькие дети. Оба любят ползать и хватать все, что подвернется. Галстук лежал в собачьей миске, потому что его положил туда Найлстон. Галстук должен был находиться там, где бросил его мистер Томпсон, то есть, скорее всего, не в шкафу, как т о т утверждал, а на полу в детской. А значит, карточка, скорее всего, была тоже оставлена на полу поверх галстука. Найлстон, должно быть, схватил карточку вместе с галстуком, где она теперь остается только гадать. Ну, конечно, это была всего лишь теория, Руби не могла ее доказать, если только не отправиться на место происшествия и не поискать карточку. Ну, конечно, Руби могла подождать до утра или позвонить кому-нибудь прямо сейчас и рассказать о своих догадках, но она чувствовала, что должна сделать это сама. В конце концов, это была ее теория. Девушка задумалась о том, что скажет на этот счет х и т ч и решила, что лучше этого не представлять. Руби переоделась в костюм для лазанья. ч е р н а я одежда, верхолазные ботинки, перчатки, поясная сумка с тальком. Она сняла очки, надела контактные линзы, закрепила волосы заколкой и нашла т е п л у ю шерстяную шапочку. На высоте тридцать седьмого этажа наверняка будет холодновато. Она решила, что следует избрать тот же маршрут, которым проник в квартиру вор, чтобы понять, каким образом он это сделал, одновременно не попасться на глаза охраннику, сидящему у двери подъезда. Руби была совершенно уверена, что в доме есть охрана и надеялась только, что в а н н о й Томпсонов никто стеречь не додумается. Она сделала глубокий вдох, ей предстало вскарабкаться по внешней стене высотного здания. Тихий голосок у нее в голове предупредил. «Именно о таких опасных трюках и говорил, Хитч. Если он узнает, можешь попрощаться со спектром. Заткнись». подумала Руби.